Глава пятая, часть третья. «Положись на нас, парень, мы отомстим!» Мужчина в ярко-зеленой одежде погладил по голове плакавшего ребенка, соглашаясь на сложную задачу. «Ты серьезно, глава? Если провалимся на заклемет преступниками, ведь в худшем случае стеограф может напасть на город». «И даже если получится, мы привлечем внимание графа Мондо», сказал крепкий старый мечник, начав подготовку. Он был заместителем главы сильнейшей в Балаере гильдии «Лук Голубых Небес». Когда-то он был рыцарем, служившим аристократу. После выхода в отставку он собирался жить мирно, но привлеченный сильной волей молодого парня стал авантюристом. Не только гильдия Лук Голубого Неба была сильной, но и их глава был сильнейшим сумасбродом. У них было много связей с аристократами, как и обязанностей. «Никаких проблем! В любом случае, граф уже не может нас игнорировать, к тому же другие испугались, потому это надо сделать, как раз работа для героя. Но если не хочешь, можешь просто уйти». «Да уж, вот что ты за человек, да? Даже я считаю, что граф Мунда не может здраво рассуждать в этом случае. Покажем слегка подросшим людоедам и пекущимся за свою безопасность графу нашу силу. Я в этот раз использую свой меч». Заместитель дал добро, и все волонтеристы поднялись и заголосили – «Что я ожидалось от господина Робин Голда? Ты добр с детьми, попавшими в беду, и милыми девушками вроде меня. Настоящая героическая история!» Глава гильдии, используя минимум движений, уклонился от девушки, которая попыталась его обнять. «Хватит говорить то, что люди могут не так понять. Шарно. Про нас и так в последнее время говорят, что мы просто помешаны на сражениях», — сказал парень, убнувшись. Девушка по имени Шарна была одной из его подчиненных. В ближнем бою она отлично орудовала острыми крюками. Она гордилась тем, как могла напасть из слепой зоны. Правда, ее расстраивало то, что глава гильдии всегда умудрялся легко уклониться. Все здесь восхищались своим лидером. Под предводительством Робин Гуда гильдия отправилась в лес, сродиться с королем Огров. Благодаря магии они окружили цели, разделили и уничтожили. Вот же огромный, я всего двух крылеограф видел, но этого рога куда больше, но куда ему до нас было, на этом все. Это случилось, когда они уже были близки к выполнению цели. В Робин Гуда, сосредоточенного на армии монстров, стрельнули со спины. Он сразу же спрыгнул с коня, избежав смертельного ранения. Но стрела углазила в плечо. Держась за руку, он упал на землю. Все вокруг застыло. Выстрелил лучник, недавно присоединившийся к луку голубых небес. «Ты что? П получилось? Я, я остановил бога войны! Давайте, вперед! Никого не упустите!» После его крика... Скрывавшиеся люди окружили авантюристов из Лука Голубых Небес. Через несколько дней всех их приговорили к казни. Причиной стала эгоистичная воля и нарушение запрета лорда не нападать на логров, что привело к нападению монстров и большим жертвам в Балаире. Причиной провала была третья сторона, но людской гнев был направлен именно на Лу Голубых Небес. И сам город находился в почевном состоянии, так что их попросту никто не стал слушать. И их быстро казнили.